Глава 26. Когда прав каждый. Увидимся за ужином, ледина Ирин. Сказал он, пока мы стояли вдвоём у спуска в тайный ход. Ты всё-таки запомнил. Это было непросто. Я посмотрела ему прямо в глаза. Посмотрю на тебя, когда король узнает всю правду. Кажется, моя злость вдруг его задела. Рейнард ещё держал в руках факел. И я вспомнила, как почти такой же свет плясал на его скулах, когда мы стояли в жуткой пещере в паре шагов от бездонной пропасти. И тогда я не сдержала слёз, предлагала ему такое, будто была готова на всё. Но сейчас отчаяние прошло, и хотелось бороться за себя всеми силами, которые остались. Рейнард провёл факелом перед моим лицом, рассмотрев неожиданно серьёзно, как важно порой сделать верный выбор. Его слова упали в этой тишине гулким камнем. Рейнард не стал пояснять и повернулся к выходу, спустился по ступеням, чтобы отдать факел стражникам, а потом покинуть темницу. Я задумчиво улыбнулась и медленно последовала за ним. Мне не показалось, что в последней фразе вдруг проскочило сожаление о том, что если бы не мой муж. Что ж, по крайней мере, я убедилась, что он отвязался от банды. Но что будет дальше, одним высшим известно. Слугам передали, что мы были в темнице, и на выходе из темницы меня поймал Эльд. Полина. Я даже вздрогнула, услышав это имя. Что с тобой происходит? Схожу с ума, Эльд, вздохнула я. Он обидел тебя, что сделал? Шантажировал. Прикажи, и я убью его. И плевать на то, что он сын герцога, и то, что я частично виновен в тех событиях. Я сам отвечу перед королём и перед высшими. Он у меня не хватило слов, чтобы передать все свои переживания. Но я помнила, что нас связало проклятие, и Эльд тоже может получить его. Тогда всё станет ещё хуже, чем сейчас. Ведь Рейнерд хотя бы что-то знает. Он невыносим, но нужен мне, чтобы выжить. Прости. Я сейчас вынуждена ему уступить. Можешь мне убивать, тихо сказал Эльд. Я поняла, о чём он. Можем приказать схватить, посадить снова в камеру. Может, даже пытать, но это как-то слишком после того, что я узнала. Только не думай сдаваться, не уступай ему. Я знаю таких, как он. Жизнь потрепала, и он пойдёт теперь по головам ради своей цели. А я только тупо смотрела в его лицо и чувствовала, как смертельно, невозможно опустошена всем, что произошло. Эльд прав. Такой, как Рейнард, просто воспользуется моей слабостью и оставит ни с чем. Я для него лишь враг, которому он клялся отомстить. Мне просто нужно передохнуть и всё обдумать. Боюсь, с этим смогу справиться только я сама. Вы позвали гостей. Мне нужно будет объявить правду. Да. Хорошо. Посплю и буду как новенькая, улыбнулась я наконец. Эльд коротко усмехнулся, глядя на меня сверху вниз. Я знаю, ты сильная. Должна быть. Я коснулась его плеча и направилась в свои покои. Если не упаду прямо сейчас в постель, то точно сойду с ума. И горе, оно всё огнём. После целой ночи без сна, изматывающего путешествия и бесконечных страстей с Рейнердом, я уснула как убитая. Меня не разбудили бы голоса и десятка демонов, зато мягкий голос Зари вернул к жизни очень вовремя. За окном уже спустились сумерки. Гости собираются, ваша светлость. Я села на пастили, чувствуя себя выспавшейся, но и зрядно помятой. Ты можешь что-то сделать со мной, чтобы привести в порядок? Зарина улыбнулась, и я только сейчас заметила длинную садину у неё на лбу. Похоже, поранили во время нападения, но уверена, девушка наверняка дала сдачи этому гаду. Сейчас починим, пообещала она с прешним задором. Принимаясь расплетать и расчёсывать мне волосы, а вы расскажите мне про герцога. Когда вы утром пропали, тут весь замок переполошился. Пока могу сказать лишь то, что мы с ним связаны этим проклятием. Но вы уходили из замка. Он решил познакомить меня с демоном лично. От одного воспоминания о событии в пещере меня кинуло в жар. В пещере и после и тот чёртов поцелуй. У Зарины даже руки дрогнули от моих слов. Он сам красив как демон, пробормотала она под нос и покачала головой. Не так же ни не сносен. Ненавидит меня за то, что мой муж сделал с его семьёй. Почему вы не сказали правду? Зарина посмотрела на меня с удивлением. Вы должны сказать. Это ведь несправедливо. Это всё страшное колдовство, и вы вообще из другого мира. А значит, не виноваты. Не могу. Отозвалась я глухо. Тогда я сама скажу. Он не имеет права вас мучить ни за что. Это это сложно, Зарин. Нас тянет друг к другу, и я хочу, чтобы он сполна испытал все эти чувства. И потом он может предать в любой момент, если я скажу: "Вы сумасшедшие". Я не могу это видеть. Не вмешивайся, пожалуйста, попросила я твёрдо, но тихо. Мне самой надо разобраться в том, что происходит. Ильк бушею свернул ему. Ух, выдохнула служанка, заплетая волосы в хитрую высокую причёску, знала, что предстоит торжественный приём. Он уже предлагал. Но «Ну так знаете, не он, так я сама сверну шею этому герцогу, посмеет хоть пальцем востронуть. Я принесла клятву верности и пойду до конца, если придётся. И если честно, Как Полина, вы мне нравитесь даже больше. Спасибо. Широко и внезапно улыбнулась я. Это самый странный комплимент в моей жизни. Я посмотрела в крохотное зеркало, которое появилось в комнате совсем недавно. Кажется, когда я хоть немного выспалась, взгляд уже не такой дикий. В конце концов, этот трейнер-то живёт с проклятием уже столько лет и всё ещё жив. Значит, и я смогу. Думаю, медальон отца не такая уж большая помощь. Какое платье? спросила Зарина. Траурное, чёрное. Продолжу свою роль вдовы. Сейчас вернусь. Она исчезла на несколько минут, а вскоре вырвалась в комнату с ворохом нарядов. Ледина Ирин любила тёмные цвета. Есть такое и хмм, такое. Зарина развернула наряды на кровати и охмыкнула. Первое было плотное и довольно закрытое, только рукава украшены кружевом. Зато второе с таким вырезом, что открывает, наверное, половину груди, не меньше. Зарина! Ну а что? Пусть видит вас во всей красе и зубами скрипит от злости, раз сам такой дурак у грубиян. Я не права. Пусть все смотрят и знают, какая у нас красавица. Никто не посмеет вас сместить. Пусть королю так и передадут: герцогиня Кироневская нессказанно прекрасна и освещает эти земли одним своим видом. Я просто примерю. Думаю, это будет слишком. Ткань казалась невесомой и наверняка приятной к телу. Я с сомнениями оглядела чёрную бархатистую красоту. Зарина помогла надеть и затянуть шнуровку на спине. Признаться, снимать даже не хотелось. Так свободное и при этом ласковое оно легло к коже. Я повернулась к зеркалу. Нет. Да, убеждённо воскликнула Зарина. Да, в таком виде Рейнарда будет более чем оснований назвать меня м -м, ветреной. Верх платья с длинными широкими посредневековыми рукавами был такой обтягивающий и при этом открытый, что я сама удивилась, какая у меня грудь. Высокая, белая, упругая, и при каждом вздохе так и привлекает внимание. Так ходит у вас на родине, в Мацури, в смысле, у леди Найрин, и при короле. И леди Найрин такое любила? Да, на торжествах особенно. Хотела привлечь внимание мужа. Но тот последние годы был холоден и закрыт. В этом, конечно, что-то есть. Я сузила глаза, глядя на свое отражение ровно уложенные кудри с парой прядей у висков и высоко собранные сзади. Белая ровная кожа, губы, которые алели без всякой косметики, и яркий тёмный взгляд. Роковая женщина, не меньше. С благородной печатью страдания на лице, которая играла на контрасте с открытым вырезом и делала образ одухотворённым и возвышенным, таким трагичным и загадочным. Эх. Почему меня ещё не снимают в кино? Если я не могу его убить, может, удастся влюбить? В этот мгновение в дверь пораскочила одна из служанок и взволнованно взглянула на меня, а потом затараторила. Простите, госпожа, я видела у него, у этого Рейнарда, бумаги. Он будет просить у всех подтверждения, что он тот самый. Я решила, что вы должны знать, что он готовится Я обменялась взглядами с Зариной и кивнула. Что ж, логичный шаг с его стороны. Будь я Рейнардом, я бы поступила так же. Это единственный шанс доказать королю, собрать свою армию. Но я не собираюсь сдаваться. Когда служанка ушла, я медленно выдохнула, готовясь к решающему событию. Даже Зарина заметно нервничала, застёгивая на шее изящное жереле с росыпью чёрных под цвет платья камней. А на меня вдруг накатило вселенское спокойствие. Честно сказать, выступать на публике мне порой даже нравилось. Думая: "Я готова к бою", и криво усмехнулась своему отражению. "Идём". Это был первый настолько масштабный приём. Даже после турнира ужин был с комкан из затраура, сейчас же гостей появилось столько, что у меня разбегались глаза. Эльда ещё пытался напомнить мне про каждого хотя бы пару слов, но я слушала вполуха, печально улыбалась и была самой настоящей вдовой. Рейнар до нигде не было видно, но я не сомневалась, что он заявит о себе без особой скромности. Хотя я просила Эльда пристыльно следить за наследником и по возможности провести его в сопровождении стражи. Пусть считает себя хозяином, но пока это не так. Мы прошли в торжественный зал. Столы были накрыты, всюду бегали слуги с подносами и кубками, расставляя их на скатертях. Гости, часть из которых я всё же помнила, почтительно пропускали меня вперёд и о чём-то тихо переговаривались. Похоже, слухи про воскресшего Темхаса прошли уже по всем землям. Эльд предупредил, что в этот раз все блюда будут проверять специальные люди. Видимо, опасался отравления. О времена, он равы. Хотя надо сказать, что в наше современное время интриги, отравления и другие нечестные методы борьбы до сих пор в ходу. А вот и чудом воскресший собственной персоной Рейнард появился в зале, разговаривая на ходу с лордом Вистоном и лордом Ламбином, бывшим распорядителем на турнире. В последний момент я заметила, что новоявленного герцога до почтitelного расстояния провожает стража. И со стороны он вполне мог сойти за высокопоставленного пленника. Но пока оба представителя знати слушали Рейнарда, не зная, кем он был совсем недавно на этом самом турнире. Ваша светлость. Улыбнулся Рейнард мне и слегка склонил голову. Траурное платье, видимо, не оставило его равнодушным, потому что его взгляд всё же прошёлся по моей фигуре, словно против воли. Я на мгновение опустила глаза, не забывая, что играю роль беззащитной вдовы. Он и сам переоделся, сменил простой наряд с рубахой на плотно сидящий на плечах фигуре камзол с цепью на груди. Ноги обтягивали штаны и заправленные в высокие сапоги со шнуровкой. Похоже, я тоже невольно зацепилась за реев взглядом. Только его волосы были по-прежнему лихо собраны на затылке, а шрамы напоминали о боевом прошлом. Догадывается ли хоть кто-то из знатных гостей, кто совсем недавно бродил неподалёку, обнажив клинок? Я не успела заметить, как гости заполнили зал, заняли места и выжидательно обратили взгляды в мою сторону, а потом принялись поглядывать на Рейнгарда. Голоса сливались в монотонный шум, и я поняла, что люди ждут объяснений. Замирев во главе стола и поймав на себе все взгляды, я заговорила: Жительки Ранейских земель. Обратилась я, не желая отдавать своё право первой владелицы замка. Многие из вас знают о событиях, которые произошли здесь 13 лет назад. У многих из вас не было выбора, кому подчиниться, когда мой покойный супруг пришёл на эти земли. Голоса стихли, и дальше я говорила почти в полной тишине, сыпкая ещё взглядом тех, кто поверит мне кляв присягу покойного герцога и за защиту короля и побоится встать на сторону бывшего бандита. И более молодые переглядывались с лёгким недоумением, зато взрослые, похоже, те, кто был свидетелем расправы над династией Темхас, смотрели на меня жёстко и прямо. Рейнард был прав. Они не забыли. Я не знала всего. Хоть и стала женой герцога Ангарет, но прибыла сюда из Мацуры много лет спустя. Сейчас я вынуждена признать, что мой супруг совершил непоправимое, придя сюда с оружием. И во имя справедливости Герцог Рейнард Темхас, сын Говарда Темхаса, жив и стоит сейчас перед вами. Возможно, он обладает не меньшими правами здесь в Нейшвилле, но я знаю, что наша борьба может затронуть вас, и не желаю этого. Я обещаю вам, что больше никто не пострадает. Я обещаю, что наши права уладит король. Пусть скажет, какова его воля. Послышались ободрительные крики тех, кто был со мной согласен, а потом взгляды всех перешли на Рейнарда. Рад видеть, что многие из вас ещё помнят меня. Вы знаете, я смог вернуться и пришёл сюда с оружием, как когда-то пришли к моей семье. Но я не хотел снова рек крови хотя предполагал, что здесь по-прежнему находится мой смертельный враг — герцог Ангарет. Однажды я поклялся высшим во имя справедливости свершить месть, кровь за кровь, как принято на наших землях. Ответом ему был одобрительный гул и стук ладоней. «Ну да, как же, — думал он, — что муж мой здесь. Это ведь наверняка он сам кричал на турнире, что герцог мёртв. Но теперь я это никак не докажу». Зато на его слова многие из взрослых гостей откликнулись куда охотнее, послышались одобрительные крики и «За Тэмхасов! За справедливость!» смешалось в неразличимый гул. Но стоило Рейнарду продолжить речь, как все притихли. «Теперь же я узнал, что герцог Ангарет мёртв, и мстить мне некому. Здесь осталась только его вдова, Леди Найрин». Он взглянул на меня холодно и сдержанно. И стало не по себе. Да рассудит нас его величество. Тут в зал внесли поднос с бумагами, и я поняла, что там. То, о чем донесли мне слуги. Что он готовит в такой ход? Рейнард подождал, пока собравшиеся взглянут на вошедших, и снова повернутся к нему. И добавил. Как наследник его светлости Говарда Темхаса, я, Рейнард Темхас, Прошу каждого из вас, кто признаёт во мне законного правителя этих земель, оставить свою подпись на этих бумагах. Они отправятся к его величеству вместе с вещественными доказательствами того, что я жив и готов отстаивать свои права. Сказав это, Рейнхард опустился на место, и я кинул на него внимательный взгляд тоже. Веско сказал: "Зараза. Надо отдать ему должное, радар из него неплохой". В детстве годы подготовки в юности почти все собравшиеся мужчины смотрели на его боевой вид и уверенность с уважением гораздо большим, чем когда-либо стоило ждать бесправное вдовение любимого прежнего правителя. Пока всё складывается хуже некуда, и я не знаю, на кого вообще опереться в этом сомнительном соревновании. Только слова Эльда, который занял место напротив меня, возможно, могли как-то быть учтены при дворе. Что ещё я могла сделать? Раз не смогла удержать в темнице и в тайне происхождение того, кто пришёл завоевать замок. Ну и у меня есть аргументы против. И он не сможет так просто повернуть всё в свою сторону. Я со спокойствием поднялась и привлекла внимание всех, но сама посмотрела только в глаза своему противнику. Хочу, чтобы прежде, чем подписать это, вы знали. Всё это время его светлость Рейнард Темхс Провел не только в попытках выжить, а разбойничая и грабя. И пусть его банда диких сражалась против тех, кто поддерживал мятеж. Это не отменяет факт. Он все это время был вне закона.